Так вот, продолжим про Наташу и нашу встречу в понедельник вечером. Я живу в двух шагах от большого магазина, а она на другом конце города. Автобус прекращает ходить после 11, а до дома ей идти пешком больше часа. И я подумал, естественно, гораздо разумнее остаться ночевать у меня, а на утро мы бы вместе пошли на работу. В голове всё время крутилось, как бы я с ней жил. На рассвете мы идём на работу рука об руку. Уверен, Ставать было бы легче. Она пришла ко мне в четверг девятого. Я очень тревожился, а вдруг она не придёт. Я всё приготовил, разложил суши на красивую тарелочку, поставил на стол бутылку, убрал её обратно в холодильник, потом опять поставил её на стол, потом обратно убрал в холодильник. Выпили по стаканчику, поели, посмеялись. Будь я нормальным мужиком, то есть мужиком, умеющим соблазнять девчонок, я был бы неотразим. Я бы изобразил еле заметную улыбку, незаметно потянулся к ней и шепнул нечто вроде: "Знаешь, мы оба поместимся на моей кровати". Вот она сгорала желанием туда нырнуть. Надо сказать, дело было совсем не так. Ну да, она переночевала в моей квартирке, две с половиной комнаты. Да, спала в моей кровати. Да-да, в моей кровати. Сколько раз я мечтал, что смогу это произнести. Поверьте, У меня всё не как у людей. Мы не поцеловались, не соприкоснулись, но она легла в мою кровать. Но только меня в той кровати не было. Я провёл ночь на цокольном этаже большого магазина. И всё потому, что Наташа проворонила свой автобус. Она много болтала и много пила, потом я сказал, что она может остаться здесь, я уступаю ей свою кровать. Она переспросила: "Ты уверен?" Да, да, я посплю в прихожей гостиной. В шкафу лежит надувной матрас. Правда, в прихожей гостиной только один стул и потёртый ковёр, нет ни дивана, ни тем более надувного матраса. Она улеглась, а я, как полный идиот, попытался заснуть на полу у двери в спальню, где спала девушка, в которую я влюблён. Но тут я вспомнил, сегодня я заметил, что на цокольный выбросили целую кучу матрасов, выставочные образцы прошлого года. Тогда я тихонечко, стараясь её не разбудить, вернулся в магазин и спустился на цокольный этаж. Конечно же, я застал там Эмиля. Он лежал на животе, как раз на одном из выброшенных матрасов. Я подтащил другой, пристроился рядом, и мы побеседовали. Я пересказал ему старик и море. Добавил, что в последнее время в отдел часто приходит пожилой дяденька в очках и с зубочисткой во рту, очень похожий на моряка. Он всегда оделся в голочки, в тёмно-синий костюм и говорит с английским акцентом. Меня так и подмывает спросить: "Ловил ли он рыбу меч?" А Эмиль рассмешила, что я настолько во всё поверил. После того, как я прочёл эту книгу, я всё больше задумывался о длинной цепочке, ведущей от рыбы до нас, продавцов большого магазина, и всё ради того, чтобы половину выбросить и дико дорого продать. Ну да. Топливо самолёта и грузовика. Зарплата служащих. Месяц Джордина, твоя, и ничтожное жалование рыбака, который где-то там далеко всё-таки выловил рыбу, которую стрескает покупатель. Я спросил, как продвигается его проект. Перед уходом он показал свои последние снимки. Объяснил, что обнаружил свалку, проследив, куда едут грузовики после цокольного этажа. Он притворился больным, отпросился и ушёл до обеда. Но не вернулся домой, а сел на велосипед и проехал за грузовиком через весь город. Заснял, как тот доехал до пункта назначения. И правда, на фото впечатляющая куча отбросов, настоящая гора, и грузовик, вываливающий туда содержимое кузова. Знаешь, Шарли, чего на ней не хватает? Запаха. Можно вообразить какого. Вот бы мои фотографии могли пахнуть к часу, а может, 2:00 ночи, Эмиль собрался уходить и предложил пойти к нему. Но я уверил его, что ничего страшного, спать-то осталось совсем немножко, а уж как-нибудь тут перекантуюсь. Эмиль долго хохотал, когда я рассказал ему, как прошёл вечер. Неважно, мою уловку никто не заметил. Наташа так и не узнала, что я ходил на цокольный, поскольку, вернувшись в 6:30, я сделал вид, будто ничего не произошло. Выпил три чашки кофе, а когда она проснулась, предложил ей чай и мандарин. Как раз был сезон мандаринов, они обалденно вкусные, особенно те, что с толстой кожурой, которая легко чистится. Всё-таки приятно с ней завтракать. Как я и мечтал, мы вместе пошли на работу, только за руки не держались. Она меня поблагодарила и сказала, что замечательно выспалась.